Наследники Хаяо Миядзаки В то время как студии «Гибли» не дает покоя вопрос о том, кто станет преемником ее основателя, умы большинства фанатов кажутся заняты поиском наследника Хаяо Миядзаки среди японских аниматоров. Вот некоторые из претендентов, хотя сами они этого, возможно, не осознают. Нужен ли нам наследник Хаяо Миядзаки? Режиссер, которому уже перевалило за 80 лет, и который скоро выпустит новый полнометражный мультфильм, часто говорил об уходе на пенсию, а потом возвращался к работе полной сил и энергии. Однако он не бессмертен, и вопрос о том, кто сможет занять его место, задается постоянно как на студии Гибли, так и во всем японском анимационном сообществе. Что значит занять место Хаяо Миядзаки? Создавать мультфильмы в похожей технике – или же, черпая вдохновение в его творчестве, найти свой собственный путь, достаточно оригинальный, чтобы заявить о себе как на архипелаге, так и за рубежом. Упущенные возможности Йосиф Умикондо родился 31 марта 1950, умер 21 января 1998 -го года. Талантливый аниматор и постоянный коллега Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты с момента их работы над первым сезоном «Люпана Третьего» и производства «Панды Большой и Маленькой» Йосиф Умикондо присоединился к студии «Гибли» в 1987 году. Занимая различные должности в качестве главного мультипликатора, а затем режиссера анимации, он участвовал во всех самых успешных проектах студии «Гибли» «Могила светлячков», «Ведьмина служба доставки», Еще вчера вчера», «Порко-россо», «Здесь слышен океан», «Помпоко», «Война тануки в период Хейсей», «Принцесса Мононоки». Несмотря на слабое здоровье, в 1985 году он был госпитализирован на несколько месяцев из-за пневмонии. Он был трудолюбивым работником с горящими глазами. В 1984 году он рисует короткометражку, которая впоследствии стала мультфильмом «Немо» вышедшим в 1989 году в Японии. В 1992 году он выпускает детскую короткометражку «Семечко небесного цвета». Его первым и единственным полнометражным мультфильмом стал «Шепот сердца», созданный для студии Гибли в 1995 году. К сожалению, человек, в котором сам Хаяо Миядзаки видел идеального преемника, умер в январе 1998 года от разрыва аневризмы – вызванного переутомлением и перегрузками на работе. Сатоси Кон родился 12 октября 1963 умер 24 августа 2010 года. В этом списке этот японский режиссер оказался не из-за идей, о которых говорит в своих работах, они довольно далеки от того, что предлагает Хаяо Миядзаки, а скорее из-за известности его творчества не только в Японии, но и за рубежом. Он популярен как у поклонников чисто японской анимации, так и у кинозрителей в широком смысле. Его мультфильм «Паприка», выпущенный в 2006 году, вдохновил Кристофера Нолана на создание начала. Начав «В тени Кацухиро Отомо», своей первой полнометражной работой «Истинная грусть» он добился признания как у критиков, так и у широкой публики. К сожалению, во время работы над новым мультфильмом «Машина снов» Режиссеру диагностировали рак поджелудочной железы, от которого он умер в возрасте 46 лет. Студия «Понок. Признанная смена». Когда в 2013 году Хаяо Миядзаки объявил о завершении карьеры после выхода «Ветер крепчает», а в 2014 году воспоминания о Марне Хиромаса Йонебаяси провалились в прокате, Йосяки Нисимура решил покинуть гибли который работал с 2002 года и основать собственную студию Понок. Он пригласил работать в новую компанию других бывших сотрудников студии Гибли. В документальном фильме «Три истории от студии Понок» он рассказывает, что Исао Токахата должен был сотрудничать с ними в производстве «Скромных героев» – сборника короткометражных фильмов, который Понок выпустила в 2018 году. Родство со студией Гибли – и в частности с Хаяо Миядзаки, довольно заметно. Узнаваемый почерк можно увидеть уже в полнометражном мультфильме «Мэри и ведьмин цветок», первой полнометражной работе студии, вышедшей в 2017 году. Картину можно назвать пересказом какого-нибудь мультфильма Миядзаки. «Мэри и ведьмин цветок» – это экранизация детской книги «Маленькая метла» Мэри Стюарт. Одиннадцатилетняя девочка, благодаря редкому цветку, открывает для себя волшебный мир. Ей предстоит сразиться со злой ведьмой, спасти местных жителей и, конечно же, повзрослеть. Вы сказали «Унесенные призраками»? Да, сюжет почти тот же, за исключением того, что антагонисты Мэри и Ведьмин цветок гораздо менее детализированы, чем злодеи Хаяо Миядзаки. Визуальное родство тоже очевидно. Надо сказать, что режиссер Хиромаса Сайоны является бывшим сотрудником студии «Гибли», где он снял «Ариетти» из «Страны лилипутов» и воспоминания о Марне. Для второго крупного проекта «Скромные герои» театр короткометражных фильмов студии Понок снова привлекаются режиссеры из Гибли. Помимо Хиромаса Баяси, который в своей короткометражке копирует узнаваемую историю о невзгодах брата и сестры из «Сосклонов Кокурико», в проекте принимают участие Йосиюки Момосе и Акихико Ямасита. Первый работал на студии Гибли со времен «Могилы светлячков» и был главным аниматором в мультфильмах «Порко Россо», «Унесенные призраками» и «Шепот сердца». Его короткометражка «Жизнь не проиграет» поднимает те же темы, что и работы Миядзаки, но радикально отличается от них форма изложения. Второй режиссер, взявшийся за скромных героев для понок, Акихико Ямасита, больше всего отдаляется от стиля Гибли, хотя и сотрудничал долгое время с Хаяо Миядзаки начиная с унесенных призраками и до «Ветер крепчает». Основатель понок Йосиаки Нисимура при работе использует методы Хаяо Миядзаки. Так, при создании сборника короткометражек «Скромные герои» режиссеры были также и сценаристами своих эпизодов. Они выстраивали истории с помощью рисунков и раскадровки. Кроме того, основатель называет свою студию «будущим поколением, следующим загибли». Довольно амбициозные планы – учитывая, что студия «Гибли» вновь открыла двери и планирует выпустить два полнометражных мультфильма. Другие наследники? Если студия «Понок» громко заявляет о своем родстве со студией «Гибли», пресса, в особенности японская, часто провозглашает того или иного режиссера новым Хаяо Миядзаки. Регулярно всплывают два имени – Мамору Хасода и Макото Синкай. У Мамору Хасоды сложные отношения со студией Гибли. Ему предлагали снять «Ходячий замок», но он отказался и ушел в другие проекты. Его мультфильмы, смешивающие фантастику и повседневность, популярны в Японии и хорошо продаются за границей. Пять работ даже получили приз за лучший анимационный мультфильм года на премии Японской академии «Девочка, покорившая время», «Летние войны», «Волчьи дети Амы и Юки», «Ученик чудовища», и «Мирай из будущего». Однако в интервью Liberation после выхода «Мирай из будущего» Мамору Хасода утверждал, что видит себя наследником не Хаяо Миядзаки, а Исао Такахаты. «После его смерти во мне что-то изменилось. Я действительно хочу занять место Такахаты. Мы должны развивать то, что он нам оставил. А что касается того, есть ли у меня до сих пор обиды на гибли? Не имея особой связи с Хаяо Миядзаки, режиссер Макото Синкай после феноменального успеха своего мультфильма «Твое имя» был назван прессой «Новым Миядзаки». Их темы и стиль, и правда, довольно близки, но при этом не одинаковы. Впрочем, сам режиссер не столь высокого мнения о своем творчестве. В интервью The New York Times по случаю выхода «Твоего имени» на вопрос, является ли он преемником Хаяо Миядзаки, Макото Синкай ответил – «Я очень польщен, но думаю, что это преувеличение. Я не думаю, что кто-то может заменить господина Миядзаки». Однако это не мешает прессе и кинокритикам продолжать искать его замену.